Отец. Вы вроде бы спросили про отца? Я не ослышался. Вы ведь первый раз в наших краях. Видно, на каникулы приехали. Ныне в летние месяцы полно отпускников. И все, кто раньше, кто позже, добираются до утёсов, а потом спускаются к этому самому месту на берегу. Стоят и смотрят то на море, то на озеро, вот как вы сейчас. Славное местечко, правда? Спокойно, это всего далеко. Понятно, почему отец надумал здесь поселиться. Когда он тут появился, не помню. Да и никто не помнит, должно быть, много лет назад. Он уже был, когда я сам сюда приехал, ещё перед войной. Может, как и я, спасался от городской суеты, а может, там, где он жил раньше, он с кем-то не поладил и пришлось сняться с насиженного места. Трудно сказать. Но у меня с самого начала было подозрение, что либо его когда-то сильно обидели, либо он сам кому-то насолил, и после этого озлобился на весь белый свет. Помню, как только я его увидел, сразу сказал себе: "Ого, тот ещё тип". Да, вот тут у озера он и жил со своей половиной. Сорудили себе какой-то немыслимый шалаш, навряд ли он мог защитить от ненастья, но их как будто это мало заботило. Меня, спасибо, при достерёк парень с фермы, один из тамошних работников, предупредил сухмылкой, что от отца лучше держаться подальше. Он мол не жалует чужих. Вот я и старался обходить его стороной, со знакомством не лез. А толку-то? Я ведь всё равно по ихнему не понимаю. В первый раз я его увидел, когда он стоял у самой кромки воды, спиной к озеру и глядел вдаль на море. И я Чтобы его не потревожить, нарочно не стал переходить через ручей под дощитом мосткам, а сделал крюк по пляжу и вышел к озеру с другой стороны. Мне было не по себе, будто я без спросу забрёл в чужие владения, но всё-таки я присел на корточки за кустом дрока, вытащил из кармана бинокль и стал разглядывать отца. Тогда, несколько лет назад, он был большой, сильный, с широкой грудью, С тех пор он понятно постарел, но и теперь легко представить, каков он был в свои лучшие годы. Какая мощь, какая энергия! Как царственно он нёс свою великолепную голову. Я это не просто так говорю. Нет, нет, кроме шуток. А вдруг в нём течёт благородная кровь какого-то далёкого предка. И временами, помимо его воли, кровь вскипает, бунтует, бурлит, и тогда он, как одержимый, бросается в атаку. Правда, в тот первый день Я ни о чём таком не думал. Разглядывал его, пригибался пониже всякий раз, как он поворачивался и гадал, что у него на уме. Знает ли он, что я недалеко и наблюдаю за ним? Если бы он вдруг подошёл поближе и засёк меня в моём укрытии, я бы выглядел дурак-дураком. Но подходить он не стал. Похоже, ему просто дело до меня не было. Он стоял глядел на чаек на море, где начинался прилив, а потом зашагал в развалочку домой к своей хозяйке. Может, она там ждала его к ужину. Её в тот день я не увидел. Она наружу не показывалась. К их жилищу на левом берегу озера протоптанных тропок не было, а пройти напрямую я не смел из-за боязни столкнуться с ней нос к носу. Когда же я всё-таки её увидел, то огорчился. Честно говоря, и смотреть-то там было особо не на что. Ничего общего с супругом, не козистая, невзрачная, ни никакая. Я увидел их вместе, когда они после рыбной ловли возвращались с моря на озеро. Он, конечно, шёл впереди, а она поспевала за ним. Ни он, ни она, к счастью, не обратили на меня никакого внимания. Иначе он вполне бы мог остановиться, велеть жене идти домой, а сам двинулся бы в мою сторону, к прибрежным скалам. Вы спрашиваете, как бы я тогда поступил? У бейбиня бог, не знаю. Может, поднялся бы на ноги, беззаботно посвистывая, улыбнулся, кивнул ему, пожелал бы всех благ и пошёл прочь. Понятно, всё это было бы впустую, но такая уж привычка, что поделаешь. А он вряд ли бы он на меня ополчился. Скорее всего, посмотрел бы мне вслед своими странными узкими глазами и дал уйти по добру-по здорову. С тех пор и зимой, и летом, бывая поблизости, я наблюдал за этой парой. Они продолжали жить своей отдельной одинокой жизнью. Рыбу ловили то в озере, то в море. Иногда они попадались мне на глаза в Ближней бухте, в устье реки. Им, наверное, нравилось разглядывать яхты на якоре и наблюдать, как грузят корабли. Кто из них двоих затевал такие вылазки, думаю, он. Возможно, Его привлекала портовая сутолока и многолюдье, а может, на него накатывала тоска по той жизни, которую он либо сгоряча отринул, либо не успел испытать. И тогда он предлагал жене сходить в город развеяться, а она, довольная, что может угодить ему, послушно шла. Мне с самого начала бросилось в глаза, да это и любой бы заметил, как они оба были привязаны друг к другу. Если он Целый день проводил на рыбалке, а она оставалась дома, то она к вечеру шла от озера вниз и по пляжу спускалась к морю. И она, и я, если я случался поблизости, видели его издалека. Он поворачивал от залива к берегу и выходил на сушу, а она торопилась ему навстречу, и они замирали, обнявшись, не обращая внимания ни на кого вокруг. Трогательно, что тут скажешь. Чувствовалось, она его любит без памяти. Знать было за что. Чужим он мог казаться сущим дьяволом, но для неё он был как свет в окошке. Я и сам к нему подобрал, когда понаблюдал их вот так вместе. Вы спрашиваете, были ли у них дети? К этому я и веду. О них и будет речь, потому что стряслась беда, и знал об этом я один. Наверное, я должен был кому-то сказать, но если бы я и решился, словом не знаю. Отца бы забрали, а она бы не снесла разлоки. По совести говоря, ни с руки мне было встревать. Улики веские, но прямых-то доказательств нет. Можно всё списать на несчастный случай. Тогда ведь никому в голову не пришло доискиваться что да как и вообще. Кто я такой, чтобы соваться не в своё дело, доносы да строчить? Попробую вам объяснить по порядку, как всё случилось. Только важно помнить, что случилось это не вдруг, а готовилось исподволь. Десь да сам я то куда-то уезжал, то бывал по горла занят и не выбирался на озеро. Наши пары никто, кроме меня, не интересовался, и рассказывать я буду единственно о том, что видел своими глазами. Может, что и болтали у них за спиной, но я досужих сплетен не повторяю, слухом веры не даю. Ну так вот. Они не всегда жили только вдвоём, как теперь. У них было потомство: три дочки и сын. И всех четверых они вырастили в этой старой развалюхе у озера. Прямо загадка, как им это удалось. В наших краях ни погода не редкость. Дождь хлещет как из ведра, ветер гонит по озеру мелкие волны, по берегу не пройти, всё размыто, ноги вязнут, а вокруг шалаша в низине и вовсе непролазная грязь. Любой, у кого осталось хоть крупица здравого смысла, забрал бы жену и детей И подоскал бы для жилья другое место, где были бы хоть маломальски сносные условия, любой, но не отец. Он наверняка считал, коли он терпит все невзгоды, жена тоже должна терпеть, не говоря о детях. Непотакалом, хотел с малых лет приучить к тяготам жизни. Ребятня у них, надо сказать, была славная, особенно младшая дочка. Не знаю, какое имя ей дали родители, я звал её Кнопка, Кнопочка. Живая, вёрткая, на равом вся в отца даром, что росточком не вышла. Как сейчас её вижу, совсем кроха была, а первая осмелилась зайти в воду и поплыть на зависть сестрёнкам и брату. Его я называл просто сын. Он был самый старший, и между нами малость глуповатой. Да и внешне не такой симпатичный, как сёстры, неуклюжий, этокий увылень. Девочки играли друг с дружкой, ловили рыбу, а он болтался где-то на задях, не знал, чем себе заняться. Да и ему волю, он с радостью сидел бы дома возле мамочки, типичный маменькин сынок. Не то чтобы мать пеклась о нём больше, чем о других. Сколько я мог заметить, она со всеми обходилась одинаково. На первом плане у неё всегда был муж, а потом уж дети. Так али иначе, самый старший был по сути большой ребёнок и в придачу, судя по всему, недоразвитый. По примеру родителей молодые держались особняком, ни с кем не знались. Это им, как я понимаю, крепко вбил в голову отец. Они не смели сами выйти на пляж поиграть, а соблазн был большой, особенно в разгар лета, когда на берегу полно любителей отдохнуть на природе, гуляют, купаются, устраивают пикники, Похоже, отец по какой-то одному ему ведомой причине строго-настрого запретил детям yekshatsa с посторонними. Молодёжь привыкла, что я изо дня в день мыльтешу по близости, собираю на берегу плавник, ещё что-то делаю по мелочи. Бывало, я задерживался посмотреть, как они играют. Заговаривать с ними я стеригался, как бы не наобеднили отцу. Когда я шёл мимо, они поднимали на меня глаза и тут же отворачивались, вроде бы стеснялись. Однако кнопочка меня не стеснялась, могла даже отколоть какое-нибудь коленце, если хотела покрасоваться. Я часто наблюдал, как семейства в полном составе выбираются на целый день ловить рыбу. Отец, конечно, впереди. Кнопка старается помочь, не отстаёт от папочки. Мать опасливо поглядывает на небо, не будет ли дождя. Две другие дочки рядом с ней, а сын, бедолага, по привычке плетётся в хвостке. Никогда нельзя было понять, удачный у них нынче улов или нет. Они часто рыбачили допоздна. Я успевал уйти домой и не видел, как они возвращаются. Думаю, им везло. Они ведь по большей части кормились тем, что сами добывали. Говорят, в рыбе куча витаминов. И, может, отец был на свой лад, как сказали бы теперь, фанатик здорового питания. Время шло. Потомство подрастало. Я жалел, что кнопка изменилась. стало больше походить на сестёр, но всё равно этот Троица была симпатичная, вся скромные, тихие, как говорится, хорошо воспитанные. Что до сына, он изрядно вымахал, огромный, грузный, ростом почти догнал отца, но при этом ничего от отца в нём не было, ни его стати, ни силы, ни характера. Здоровенный, неповоротливый мужлан. И отец, я уверен, его стыдился. По дому он явно ничего не делал, и на рыбалке проквать его тоже было мало. ёстры трудились как пчёлки, а он маячил где-то на заднем плане, вечно на что-то натыкался, что-то портил, крушил. Если мать была дома, он торчал при ней как приклеенный. Я видел, что отца раздражает переросток сын, да ещё такой бездельник и лодырь. Его нетерпимая натура не могла допустить, чтобы сила шла обруку с глупостью. В любой нормальной семье сын в этом возрасте отделил себя от родителей, начал бы жить своим умом, сам обеспечивать себе пропитание. Я всё гадал, обсуждают ли по вечерам отец и мать эту тяжёлую проблему, или помолчаливым согласием махнули на парню рукой. В конце концов дети всё же покинули родительский кров, по крайней мере, дочки. Ладно, расскажу всё по порядку. Как-то раз, поздней осенью, я отправился за покупками в портовый городёшка, милях в 3 отсюда. И там неожиданно увидел всё семейство: отца, мать, трёх дочек и сына. Они держали путь в Понт, к верховьям реки к востоку. Понт посёлок маленький, всего несколько жилых домов, а за ними ферма и церковь. У детей был опрятный и праздничный вид, у родителей тоже. И я подумал: уж не в гости ли они собрались? Если так, тое событие из ряда вон выходящее. Впрочем, не исключено, что в Понте у них друзья или знакомые. Так или иначе, в тот погожий субботний день я видел их вместе в последний раз. В воскресенье с востока задул шквалистый ветер, разыгрался настоящий шторм. Двое суток я просидел дома, я представлял, что творится на море, как грохочут и бешенуются волны, и беспокоился, удалось ли семейству в целости и сохранности вернуться в освятие. Разумнее всего было бы остаться в понте, если у них и правда там есть кто-то свой. Ветер стих только во вторник. И я наконец выбрался на берег. Куда ни глянь сплошные водоросли, плавник, смола, мазутные пятна, обычная картина после шторма. Я поглядел в сторону озера, где стоял знакомый шалаш, и у самого края воды увидел отца с матерью. Молодёжи однако нигде заметно не было. Меня это немного удивило, и я какое-то время ждал. Вдруг появится, но ждал напрасно. Я обошёл озеро кругом. С берега напротив хорошо было видно их жилище, и даже достал свой карманный бинокль, чтобы разглядеть всё получше. Детей как смыло. Отец чем-то занимался у дома, как всегда, если он в этот день не рыбачил, а хозяйка приспокоенно грелась на солнышке. Объяснение могло быть только одно: они поручили детей кому-то в понте, решили устроить им каникулы. По правде говоря, на душе у меня стало чуть поспокойнее. Поначалу-то я порядком струхнул. Вдруг они собрались домой в тот же вечер в субботу и попали по дороге в шторм. Что если добраться до своего жилья сумели одни родители, а вот дети? Но я прогнал эти мрачные мысли, случись что плохое, кто-нибудь уж точно признал бы об этом, а молва дошла бы и до меня. И уж, конечно, отец не вёл бы себя, как ни в чём не бывало, не расхаживал бы с негодзмутимым видом, а про мать и говорить нечего. Вряд ли она стала бы нежиться на солнце. Да, так и есть. Дети наверняка задержались у кого-то в понте, а может, отправились дальше, решили наконец сами подоскакать себе занятия. Я затаскивал. Внутри у меня осталась какая-то пустота. Я к ним привык. Я так долго наблюдал их вблизи, кнопочку и остальных, и теперь у меня было странное чувство, будто они ушли из моей жизни навсегда. Глупо, конечно. Глупо принимать это так близко к сердцу. Я что хочу сказать? Вот есть отец, есть мать, а четверо детишек, которые выросли на моих глазах, непонятно куда пропали. Шуткали? Я жалел, что не умею хотя бы кое-как объясняться по-ихнему. Я бы окликнул отца запросто, по-соседски сказал: "Я смотрю, вы с хозяйкой остались вдвоём. Надеюсь, ничего дурного не случилось". Да нет, бесполезно. Он только смирил бы меня своим особым взглядом и послал бы подальше. Девочек я больше не видел ни разу. Домой они не вернулись. Однажды я вроде бы запометил кнопку на реке в стайке подружек, но не был уверен, что это она. И даже если она, то какая-то новая, незнакомая, так она выросла и изменилась. В общем, я поразмыслил и рассудил, что родители в ту субботу взяли с собой детей не просто так, а с целью либо пристроить их в понтик друзьям, либо отпустить на все четыре стороны. Уже большие, пора и честь знать. Пускай пробиваются сами. Я понимаю, это звучит жестоко. Вряд ли вы поступили бы так с собственными детьми, но не забывайте, нрав у отца был крутой, и жил он по своим законам, не иначе считал, что так для детей будет лучше. Возможно, он был и прав. И если бы определённо знать, как сложилось у сестёр, особенно у младшенькой, я бы не беспокоился. Но я до сих пор беспокоюсь, потому что знаю, Чем всё закончилось для сына? Беда в том, что у него хватило глупости вернуться домой. Он воротился недели через 3. Я тогда шёл не своей обычной дорогой, а лесом, вдоль ручья, который берёт начало на холмах и впадает в озеро. Я обогнул озеро по северному берегу, в стороне от знакомого шалаша, ближе к камышовым зарослям, и первое, что я увидел, был сын. Он ничего не делал, просто растерянно стоял у камышей. Он был довольно далеко, и я не стал его окликать. Да у меня и бои, и духу не хватило. Так что я остановился и какое-то время следил за ним. А он тоже стоял застыв на месте, в обычной своей нелепой позе, и я заметил, что он смотрит туда, где дом. Отец его пока миск не заметил. Я увидел обоих старших у мостков через ручей. Они то ли шли к морю, то ли возвращались с рыбалки, а сын смотрел на них всё с тем же растерянным придурковатым видом, и не только придурковатым, и испуганным. Мне хотелось крикнуть, что происходит, но я не знал как. Короче, я стоял молча и тоже смотрел на отца. Потом произошло то, чего мы оба боялись. Отец поднял голову и увидел сына. Он должно быть что-то сказал жене, велел ей стоять на месте, а сам развернулся и как молния бросился к камышовым зарослям к сыну. Вид у него был устрашающий. До конца дней не забуду. Где уж там царственность? От неё и следа не осталось. Он кипел от гнева и ярости и вдобавок осыпал сына бранью. Ей-богу, я слышал своими ушами. Сын в полном ужасе беспомощно озирался, искал, где бы спрятаться, но прятаться было негде. Никакого укрытия, кроме камышей у болота. И он, безмозглый дурачок, не нашёл ничего лучше, как отступить подальше в камыши и пригнуться к земле. думал битняга, что так его никто не отыщет. Смотреть на это было непереносимо. Я собрался с духом и уже готовился вмешаться, но отец вдруг замер, словно бы затормозил на бегу, повернулся и зашагал обратно к мосткам, продолжая сердито клокотать. Сын следил за ним и своего убереща. Потом снова вышел на открытое место. Видно, в его дурацкой башке засела мысль, во что бы то ни стало вернуться домой. Я огляделся вокруг, ни души. На помощь позвать некого. Обратись я на ферму, тамошние работники наверняка бы посоветовали мне не встрявать. Когда отец в гневе, его лучше не трогать, а сын уже взрослый, сам в состоянии себя защитить. Он ведь вымохал почти с папашу, вполне может дать ему сдачи, но я-то знал, что это одна видимость, сын не боец, драться не умеет. Я пробыл там ещё довольно долго, но никакого движения не заметил. Стало темнеть. Ждать дальше смысла не было. Отец с матерью с мостков ушли, а сын всё стоял у зарослей на краю озера. Я тихо окликнул бедолагу. Не жди по напрасно, всё равно он тебя домой не пустит. Возвращайся туда, откуда пришёл, в понт, в любое другое место, куда угодно, только уноси ноги. Он поглядел на меня всё с тем же тупым, растерянным видом, и явно не понял ни слова из того, что я сказал. Что я мог поделать? Я побрёл домой и весь вечер думал про сына, а утром снова отправился на озеро, прихватив с собой для храбрости увесистую палку. Не то, чтобы я всерьёз собирался пустить её в ход, с отцом это вряд ли прошло бы. И что же я увидел? Наверное, за ночь они как-то между собой договорились, потому что сын теперь был дома, под боком у матери, а отец занимался своими делами и не обращал на них внимания. Должен признаться, у меня отлегло от сердца. И то сказать, что я мог изменить? Если отец не желает держать сына дома, это его частное дело. А если сын по своей тупости не понимает, что пора отделиться от родителей и идти своей дорогой, это опять-таки его частное дело. Но я во многом винил и мать. Кто, как не она, должен был объяснить сыну, что он тут лишний, что отец не потерпит его в доме и что самое лучшее для него не отсвечивать тут и уйти. Пока ещё можно уйти по-хорошему. Анна не догадалась. Она вообще, по-моему, умом похвастаться не могла, да и твёрдым характером тоже. Такое-то время, то, о чём они договорились, работало. Сын ни на шаг не отходил от матери, может, помогал по дому, хотя вряд ли. А отец держался на отшибе и всё больше замыкался в себе. Он теперь часто сидел у мостков, нахохлевшись и глядел на море одинокий и неприкаянный. Вид у него был чудный, я бы даже сказал зловещий. И мне это не нравилось. Я не знаю, что за мысли крутились у него в голове, но уверен, не добрые. Вроде бы совсем недавно он с матерью, детьми, всей гурьбой отправлялись на рыбалку, дружные, довольные, но мне вдруг показалось, что с тех пор прошла целая вечность. Для отца всё переменилось. Мать и сын были вместе, а он остался ни причём. Я испытывал к нему жалость, но в то же время Меня грыз страх. Такая неопределённость не могла длиться бесконечно. Что-то должно было произойти. Через пару дней я отправился на пляж собирать плавник. Всю ночь на море бушевал ветер, и когда по привычке поглядел в сторону озера, то увидел, что сын уже не дома. Он стоял там же, где и в первый день, у камышовых зарослей. Ростом он действительно почти догнал отца. Если бы он соображал, как употребить свою силу, то вполне бы мог потягаться с родителем, но мозгами Бог его обделил. И теперь он снова торчал на краю болота, о топелой, на смерть перепуганной верзила. А напротив у шелаша стоял отец, и в упор глядел на своего отпрыска. И по его глазам было видно, что он замышляет убийство. Я понял. Отец его прикончит. Неважно где, как и когда. Может, ночью во сне, а может днём на рыбной ловле. Мать пустое место, она не способна ничему помешать. На неё надежды нет. Будь у сына хоть капля здравого смысла, он ещё успел бы унести ноги. Я пробыл на берегу до темноты, но всё было спокойно. Ночью прошёл дождь, утро выдалось серое, холодное, туманное. Повсему чувствовался декабрь, деревья стояли голые, угрюмые. На озеро я попал только ближе к вечеру, когда небо немного прояснилось. Солнце выглянуло перед самым закатом и ненадолго вспыхнуло водянистым блеском, как бывает зимой. Я сразу увидел отца и мать. Они стояли рядышком возле своей развалюхи и явно меня заметили. Сына с ними не было. Не было его ни у камышей, ни у озера. Я перешёл через мостки и двинулся вдоль озера по правому берегу. Бинокль был у меня при себе, но сына Я нигде не обнаружил, и всё это время отец не спускал с меня глаз. А потом я его увидел. Я кубарем скатился по склону к воде и через заросли камыша пробрался туда, где лежал сын. Он был мертвёхоник. На спине у него зияла глубокая рана, вокруг запеклась кровь. Он пролежал там всю ночь, и тело намокло от дождя. Вы подумаете, что я совсем спятил? Но я не выдержал и разрявелся, как последний идиот, и заорал через озеро отцу: "Убийца! Полач проклятый!" Он никак не откликнулся, даже не шелохнулся. Так и стоял супруг его возле шалаша и по-прежнему следил за мной. Вам верно любопытно, что я сделал? Я сходил домой, принёс лопату и выкопал бедняге могилу там же в камышах, а потом прочитал молитву, свою собственную, самодельную. Я ведь понятия не имел, какая у них религия. А когда всё было кончено, я снова поглядел на отца. И знаете, что я увидел? Я увидел, как он склонил свою великолепную голову, догнулся к жене и обнял её. А она потянулась к нему и тоже его обняла. Это было как реквием и как благословение, отпущение грехов и осанна. Они знали, что сотворили зло, но теперь это было дело прошлое, потому что я предал сына земле, и он ушёл навсегда. Они снова были свободны, снова вместе, и не было никого третьего, кто мог бы встать между ними. Они выплыли на середину озера, и внезапно отец вытянул шею, забил крыльями и мощным движением оторвался от воды, а мать поднялась за ним. Я смотрел, как они летят к морю, навстречу закатному солнцу, и клянусь, я в жизни не видел зрелища прекраснее, чем эта пара лебедей в пустынном зимнем небе. Счастливого Рождества. Лоренсы жили в большом доме сразу за городом. Мистер Лоренс был мужчина крупный, полный, круглолицый и улыбчивый. Каждое утро он уезжал на автомобиле в город к себе в контору, где у него имелись солидный письменный стол и три секретаря. По ходу дня он звонил по телефону, ходил на деловой ланч и снова звонил по телефону. Зарабатывал он очень много. У миссис Лоренс были светлые волосы и глаза фарфоровой голубизны. Мистер Лоренс называл её котёнком, но это не значит, что она была неприспособлена к жизни. У неё были дивные фигуры и длинные ногти, и днём она, как правило, играла в бридж. Бабу Лоренсу уже стукнуло 10 лет. Он был точь-в-точь -точь как мистер Лоренс, только поменьше. Ему очень нравились электровозы, и отец специально позвал мастеров, которые проложили в саду игрушечную железную дорогу. Мэриголд Лоренс исполнилось 7. Она была точь-в-точь -точь, как её мать, только покруглее. Ей часто дарили кукол, но они у неё почему-то всё время ломались. Кукол набралось уже 15. Если бы вы случайно встретили Лоренсов, то сразу бы поняли, перед вами самая обыкновенная семья. Наверное, именно из-за этого-то всё и переключилось. Слишком уж они были типичные. Жизнь их текла вальготно и безоблачно, что было, конечно же, очень приятно. Вот и канон Рождества Лоренсы проводили примерно так же, как и все другие семьи. Мистер Лоуренс пораньше вернулся из города, чтобы присутствовать при том, как семейство готовится к празднику. Он улыбался чаще обычного, засовывал руки в карманы, а когда споткнулся о собаку, спрятавшуюся за ветки амеллы и астралиста, рявкнул: "Да чтоб тебя, чертяка!" Миссис Лоуренс по такому случаю отказалась от бриджа и развешивала в гостиной фонарики. Собственно, развешивал фонарики мальчишка-садовник, а Миссис Лоренс украшала их фистончиками из разноцветной бумаги и подавала ему. При этом она непрерывно курила, и дым разъедал мальчишки глаза, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы отогнать клубы рукой. Боб Лоренс и Мэриголд Лоренс носились по гостиной, запрыгивали на диваны и стулья и кричали: "А что мне завтра подарят? А мне подарят пояс?" а мне подарит куклу. В конце концов мистеру Лоренсу это надоело, и он сказал: "Если не прекратите галдёж, вообще ничего не получите". Впрочем, потом было ясно, что он это не всерьёз и обмануть детишек не удалось. Когда детям уже пора было идти спать, миссис Лоренс позвали к телефону. "Чёрт", сказала она и снова пустила мальчишки садовнику в глаза струю дыма. Мистер Лоренс поднял с пола ветку и засунул за раму картины. Потом Бодро засвистял. Миссис Лоуренс отсутствовала минут 5. Когда она вернулась, её голубые глаза метали искры, а волосы были взъерошены, но точь в точь оттенок, такой, которого хочется взять на руки, сказать: "Ах, ты киска!" и сразу же отпустить снова. Только этого не хватало, вымолвила она, и детям показалось, что она вот-вот заплачет. "Что там за чертовщина?" осведомился мистер Лоуренс. Это из комитета по приёму беженцев, сообщила миссис Лоренс. Не зря я тебе говорила, что здесь теперь не протолкнуться от беженцев. Когда всё это только начиналось, мне, как и всем, пришлось внести нашу фамилию в список тех, кто готов их принять. Я думала, это просто формальность и никого принимать не понадобится, а вот теперь понадобилось. Мы должны поселить у себя сапружскую пару, причём уже сегодня. Мистер Лоуренс перестал улыбаться. "Погоди-ка", сказал он. "Не имеет этот самый комитет никакого права так с нами поступать. Нас должны были известить заранее. Почему ты не послала их подальше?" "Я послала", ответила миссис Лоуренс с возмущением. "Но мне сказали, что им очень жаль, но все в одинаковом положении, они кого-то направляют в каждый дом", а ещё добавили: что-то про ответственность в случае отказа. Я до конца не поняла, но звучало очень неприятно. Они не имеют права, заявил мистер Лоренс, вздёрнув подбородок. Я сейчас же позвоню кому-нибудь наверху. уж я позабочусь, чтобы сотрудника, который с тобой разговаривал, уволили. Я лично поеду в город. Я, господи, да какой смысл? возразила миссис Лоренс. Давай не будем так переживать по этому поводу. Не забывай, сегодня сочельник Все давно разъехались. Да и вообще, эти, как их там, уже едут. Не можем же мы от них запереться. Видимо, нужно поставить в известность прислугу. А что беженцы будут делать? Стали допытываться взбудораженные дети. Им придётся отдать наши вещи? Они будут спать в наших кроватях? Конечно, нет, резко ответила миссис Лоуренс. Не притворяйтесь совсем уж недоумками. А куда мы их поместим? спросил мистер Лоуренс. У нас ни одной комнаты свободной, ведь завтра приедут Дейли и Коллинсы. Ты ведь не предлагаешь отменить приглашение? Не переживай, сказала миссис Лоуренс, и её голубые глазки лукаво сверкнули. Китинственное утешение, мы можем честно сказать, что в доме места нет. Давай поселим их в комнату над гаражом. Погода пока стоит сухая, так что в ней не слишком сыро. Там есть кровать, помнишь? 2 месяца назад мы вынесли её из дома. Уж больно пружины просели. А так, она ещё вполне крепкая. У прислоги, кажется, был масляный обогреватель, которым никто не пользуется. Мистер Лоренс улыбнулся. Да ты, похоже, всё продумала, сказал он. Уж моего котёнка не проведёшь. Ну что ж, если они не будут нам мешать, я не против. Он наклонился и на радостях подхватил на руки Мэриголд. В любом случае испортить нам Рождество мы не позволим. Верно, детка? спросил он дочку. и подкинул её в воздух, а она взвизгнула от восторга. Так нечестно, заявил Боб Лоренс, побогровев всем своим круглым личиком. Мэри Голд меня младше, а чулок хочет повесить такой же. Я ведь старший, и чулок мне полагается больше, правда? Мистер Лоренс взъерошил свои волосы. Ты же мужчина, Боб, сказал он. Давай, не обижай сестру. Завтра я подарю тебе кое-что получше того, что обычно кладут в чулок. Боб тут же перестал дуться. кто-нибудь для моей железной дороги? спросил он с жаром. Мистер Лоуренс только подбегнул и ничего не ответил. Тогда Боб запрыгал на кровати. А у меня подарок будет больше, чем у Мэриголд! вопил он в восторге. Больше! Гораздо больше! Вот и нет, вот и нет! выкрикнула Мэриголд, готовая разрываться. Мой подарок будет ничем не хуже твоего. Правда, папа? Мистер Лоуренс кликнул няньку. Детей успокойте, ладно, а то они, похоже, совсем разошлись. Он засмеялся и зашагал вниз. Миссис Лоуренс перехватила его на полдороге. "Прибыли", доложила она, голос звучал натянуто. И, -и, "И?" уточнил он. Она пожала плечами и скорчила рожицу. "Евреи", произнесла она кратко и скрылась в детской. Мистер Лоуренс произнёс нечто невнятное. Потом поправил галстук и состроил выражение лица, которое считал подходящим для встречи беженцев: смесь строгости и бравады. Он прошёл по подъездной дорожке к гаражу и вскарабкался по шаткой лесенке. Ну-ну. Добрый вечер, произнёс он громко и жизнерадостно входя в комнату. Вы тут как устроились? В комнате было темновато. Единственную электрическую лампочку не протирали уже много месяцев, да и висела она в углу, далеко от кровати, стола и обогревателя. В первый момент беженцы просто без слов смотрели на вошедшего. Женщина сидела у стола и распаковывала корзину, достала оттуда каравай и две чашки. Мужчина расстилал на кровати одеяло. Когда мистер Лоуренс заговорил, он распрямился и повернулся к хозяину. "Мы вам так признательны", сказал он. "Бесконечно признательны". Мистер Лоуренс кашлянул и издал нечто вроде смешка. "Эх, да что там", сказал он. "Ничего такого". Беженцы вне всякого сомнения были евреи. У него огромный нос и кожа особого, мыслянисто-жёлтого цвета. У неё тёмные глаза, под которыми лежали тени. Она выглядела нездоровой. Э-э, вам что-нибудь ещё нужно? спросил мистер Лоренс. На сей раз ответила женщина, сперва покачав головой. Ничего не нужно, сказала она. Мы очень устали. Всюду всё забито, сказал мужчина. Никто не мог нас принять. Вы так великодушны? Да что там, что там проговорил отмахнувшись мистер Лоренс. Хорошо, что у нас нашлась свободная комната. Вам не больше стуга пришлось там, где вы были. На это они ничего не ответили. Ну хорошо, сказал мистер Лоренс. Ежели я вам больше ни зачем не нужен, тогда спокойной ночи. Обогреватель не забудьте убавить, если станет чедить. И это, если понадобится чего из еды или там одеяло, Постучите в заднюю дверь. Спросите у прислуги: "Спокойной ночи". Откликнулись они хором, а потом женщина прибавила: "Счастливого вам Рождества". Мистер Лоренс замер. "А, да", сказал он. "Да, конечно. Большое спасибо". Он пошёл к парадной двери, подняв воротник пальто. Похладало. Ночью, видимо, подморозит. Когда он вошёл в прихожую, как раз раздался удар гонга. Звали к столу Мальчишка-садовник закончил развешивать фонарики, и они весело покачивались под потолком. Миссис Лоренс смешивала коктейли за столиком у камина. "Поторопись", проговорила она через плечо. "А то весь ужин насмарку. Если я чего не выношу, так это полуостывшей утки". "Дети спят?" поинтересовался мистер Лоренс. "Дружишь, да наверное", ответила миссис Лоренс. "В сачельниках вечно не угомонить. Я отдала им по конфете и сказала, чтобы не шумели". Хочешь выпить? Позднее, когда они раздевались в спальне, мистер Лоренс вдруг высунул голову из гардеробной, в руке зубная щётка. "Смешное дело", сказал он. "Эта беженка пожелала мне счастливого Рождества, а я и не знал, что евреи празднуют Рождество". "Вряд ли она представляет себе, о чём речь", заметила миссис Лоренс, похлопывая себя по округлой гладкой щеке, чтобы вбить в неё питательный крем. Один за другим гасли в доме огни. Лоренс спали. Снаружи в небесах полыхали звёзды, и в комнате над гаражом теплился огонёк. "Ого! Смотри, у меня и аэроплан, и новый локомотив для железной дороги", завопил Боб. "Ого! Он летает как настоящий! Видишь, какой пропеллер?" "А у меня тоже два подарка от папы", спросила Мэриголд, лихорадочно копаясь в груде обёрток на своей кроватке. Большую куклу, только что распакованную, она отбросила в сторону. "Ня-ня!" завирещала она. "Где мой второй подарок?" Щеки её сердито горели. "Так тебе и надо, жадина говядина", подразнил её Боб. "Зато смотри, что у меня!" "А вот я сейчас сломаю твой дурацкий аэроплан", пригрозила Мэриголд, и по щекам её заструились слёзы. "Некоже ссориться на Рождество", сказала Няня и победоносно извлекла из-под обрывков ещё одну коробочку. Ну-ка, Мэриголд, глянь, что там. Мэриголд разорвала бумагу. Скоро она уже держала в руке сверкающее ожерелье. "Я принцесса!" закричала она. "Я принцесса!" Боб бросил на неё взгляд, полный презрения. "Невелика штука", заметил он. Внизу мистеру и миссис Лоуренс как раз подавали утренний чай. Включили электрический обогреватель, шторы раздвинули, и комнату заливал утренний свет. А вот письма и пакеты пока стояли нетронутыми, ибо мистер и миссис Лоренс с выражением негодования выслушивали рассказ их служанки Анны. "Ужам, своим не верю. Какой кошмар!" высказался мистер Лоренс. "А я как раз верю. Чего ещё ждать от таких людей?" сказала миссис Лоренс. "Разберусь я с этим комитетом по приёму беженцев", пообещал мистер Лоренс. Вряд ли они об этом знали. Возразила миссис Лоренс: "Уж эти-то потрудились сделать так, чтобы никто ничего не пронюхал. Но ну, в любом случае держать их здесь мы не можем. Кто за ней ухаживать-то станет?" "Нужно вызвать скорую, чтобы их увезли", решил мистер Лоренс. "Мне ещё вчера показалось, что она какая-то бледная. И всё равно не пойму, как она одна справилась". "Ну, эти разрядятся и не заметят", ответила миссис Лоренс. "Ни Боси не почувствовал ничего. Одному я рада". Что они в комнате, над гаражом, а не в доме. Там ничего особо не перепачкаешь. Да, Анна, крикнула она в дагонку служанке. Обязательно скажи няне, чтобы не подпускала детей к гаражу, пока не уедет скорая. И только после этого они взялись за письма и пакеты. Ладно, хоть будет чем посмешить гостей, сказал мистер Лоренс. Как раз подходящая история под индейку и сливовый пудинг. Когда они позавтракали и оделись, Когда привели детей, и те вдоволь напрыгались на их постели, хвастаясь своими подарками, мистер и миссис Лоренс отправились в гараж разбираться, что теперь делать с беженцами. Детей отправили в детскую поиграть с новыми игрушками, ведь история-то вышла некрасивая, в чём няня полностью согласилась с миссис Лоренс, и ещё неизвестно, чего ждать дальше. Они подошли к гаражу и обнаружили, что во дворе толпятся, переговариваясь с слуги. Тут были кухарка Локей, горничная, шофёр и даже мальчишка-садовник. Так. Что тут такое? осведомился мистер Лоуренс. Убрались они, доложил шофёр. В каком смысле убрались? Ну, мужик, пока мы завтракали, пошёл, нашёл такси, пояснил шофёр. Небось, сбегал на стоянку в конце улицы, а нам ни слова. Мы только услышали, как к задней калитки машины подъехала, вступила в разговор кухарка. Они с шофёром её туда на руках отнесли. Мужик спросил, как называется ближайшая больница. Мы ему сказали, что на въезде в город есть одна еврейская, добавил шофёр. А он в ответ, что очень извиняется за беспокойство, кремень мужик, прямо и ухом не повёл. И младенчик, мы младенчика видели, захихикала служанка, а потом почему-то густо покраснела. Да, подтвердила кухарка. Настоящий еврейчик, один в один, что и Йон и Папаша. Тут-то они все рассмеялись и начали как-то глупо переглядываться. Так, сказал мистер Лоренс. Похоже, всё, что могли, мы сделали. Слуги разошлись. Возбуждение спало. Нужно готовиться к рождественскому приёму. Дел не впрок, то одно, то другое. Все уже сбились с ног, а ещё только 10 утра. Пойдём-ка поглядим, сказал мистер Лоренс, мотнув подбородком в сторону гаража. Миссис Лоуренс недовольно поморщилась и двинулась за ним следом. Они поднялись по шаткой лесенке в тёмную чердачную комнатушку. Никаких следов беспорядка. Кровать поставлена на место к стене, одеяло аккуратно сложено на полу. Стол и стул стоят где и стояли. Окно открыто, чтобы впустить свежий утренний воздух. Обогреватель выключен. Лишь одно говорило о том, что комнатой пользовались, на полу у кровати стоял стакан холодной воды. Мистер Лоуренс не произнёс ни слова. Миссис Лоуренс тоже не произнесла ни слова. Они вернулись в дом, прошли в гостиную. Мистер Лоуренс подошёл к окну, выглянул в сад. В дальнем конце виднелась игрушечная железная дорога Боба. Миссис Лоуренс открыла пакет, который проглядела за завтраком. Сверху доносились вопли и взвизги. Дети то ли радовались, то ли наоборот. А как же гольф? Ты, кажется, собирался в 11:00 пойти поиграть? Припомнила миссис Лоуренс. Мистер Лоуренс присел на кушетку у окна. Что-то не хочется, сознался он. Миссис Лоуренс положила на место косметичку, которую только что достала из-под многих слоёв тонкой бумаги. Странно, сказала она. У меня тоже как-то муторно на душе, совсем не по-рождественски. В открытую дверь было видно, как в столовой накрывают к обеду. Стол был украшен как положено, среди серебра виднелись букетики цветов, в самом центре стояла огромная связка хлопушек. Ума не приложу, что ещё мы могли сделать, внезапно произнесла миссис Лоуренс. Мистер Лоуренс ничего не ответил. Он встал и начал прохаживаться по комнате. Миссис Лоуренс поправила ветку, заткнутую за картину. В конце концов, они же ни о чём не просили, сказала миссис Лоуренс. Уж он-то бы обязательно нам сказал, продолжал мистер Лоуренс. Если бы ей стало совсем худо, ну, или ребёнку. Я уверена, что всё у них в порядке. Это ж такой народ, все живучие. Мистер Лоуренс достал из жилетного кармана сигару, потом положил обратно. Здесь у нас им было бы куда хуже, чем в еврейской больнице, продолжал мистер Лоуренс. Там уход и всё такое, а мы бы сами не справились. И кроме того, они уехали так внезапно, никому ничего не сказали, мы им даже и предложить ничего не успели. Мистер Лоренс раскрыл книгу, потом снова закрыл. Миссис Лоренс всё крутила в пальцах поясок от платья. "Разумеется", сказала она поспешно. "Я туда съезжу и выясню, как у них дела, отвезу фруктов и ещё всякого, и, может, тёплых вещей, и спрошу, не надо ли им чего". "Я бы прямо сегодня поехала, да нужно вести детей в церковь". И тут распахнулась дверь, и в комнату вбежали дети. "А на мне новое жерелье", похвасталась Мелигольд. "А у бабы нет ничего нового, чтобы надеть?" Она крутанулась на носочках. "Мама, давай быстрее, опоздаем и мы не увидим, как все входят в церковь. А там ведь будут петь вести английский в немли", спросил Боб. "Мы в школе выучили слова, мне даже не нужно смотреть в книжку". "Пап, а почему Иисус родился в хлеву?" Потому что в гостинице для них не нашлось места, ответил мистер Лоренс. А не что? Были беженцами? уточнила Мэриголд. В первый момент никто не ответил. А потом миссис Лоренс встала и поправила волосы перед зеркалом. Не задавай глупых вопросов, детка. Мистер Лоренс распахнул окно, из-за сада нёсся перезвон колоколов. Солнце заливало чистую белую измырысь, обращая её в серебро. На лице у мистера Лоренса появилось странное, озадаченное выражение. Так надо было, начал был он. Надо было, но договорить он так и не успел, потому что от ворот к дому уже катили две машины, в которых сидели два семейства. Дейли и Коллинсы, а дети с восторженным визгом мчались вниз по ступеням, выкрикивая: "Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!"